Позавчера приехал Пастернак с группой других. Примечание. Обратно в СССР Пастернак с частью советской делегации возвращался морем через Англию. Конец примечания. Он в ужасном морально-физическом состоянии. Вся обстановка садически нелепая. Писать обо всем невозможно. Расскажу. Сегодня они все отплывают. Он даже газеты читать не в состоянии. Жить в вечном страхе. Нет уж, лучше чистить нужники. Р. Н. Ломоносова, Ю. В. Ломоносову, 6 июля 1935 года. Неоценимый подарок. Переписка Пастернаков и Ломоносовых, 1925-1970 годы. «Минувшая. Историческая альманах. Москва. Санкт-Петербург. 1994 год. Том 17. Страница 378. Эта поездка была для меня мучением. Ездил больной человек». Примечание. Ломоносова познакомила Пастернака с психиатром Рикманом, суждение которого она передавала в письме по Стернаку. «Доктор Рикман говорит, что ваша болезнь – борьба нескольких начал вас самих, и что он убежден, что вы поправитесь, закалившись в этой борьбе, и ваше творчество это сильно выразит». Минувшая исторический альманах Москва-Санкт-Петербург, 1994 год, том 17, страница 382. Конец примечания. «Может быть, мне это все наказание за тебя? За твои когда-тошние страдания? Хотя какая тут логика? Ведь я их и тогда же так тоже разделял. Вот доказательство того, до чего мне было тоскливо. До чего я был в поездке болен душою. В Берлин из Мюнхена приехали Жоня с Федей. А старикам по телефону в Мюнхен я обещал что на обратном пути к ним заеду и у них отдохну. И я не сдержал слова, и их не увидел. Я их не увидел так же, как не писал тебе, как помешал тебе быть на вокзале, как не привез жененку ничего стоящего. Но если бы вы имели понятие о пытке этого путешествия... Зато ведь я познакомился в Лондоне с Раисой Николаевной. Примечание. Раиса Николаевна Ломоносова, 1888-1973 годы. Литератор. Давняя приятельница Пастернака по переписке. Жила в Англии. Юрий Владимирович, ее муж. Юрий Юрьевич, сын. Конец примечания. Как они Юрия Владимировича не было, он в Германии на курорте, «То есть Раиса Николавна и Юрий Юрьевич, чуб, вас любят. Только о вас, о тебе и о Женечке и говорили. Но и там, в Лондоне, я был совсем разворной, бессонный, измученный, нравственно пришибленный. Воображаю, каким разочарованием было для нее знакомство со мной. Я почти ничего не привез тебе» и особенно женечку, то есть такие пустяки, что о них нечего говорить. Но вся эта поездка была бредом, мучением. Я ее не считаю своею. Она не состоялась. Б. Л. Пастернак, Е. В. Пастернак. 16 июля 1935 года. «О тебе!» Тебя нельзя судить как человека, ибо тогда ты преступник. Вариант чудовище. Убей меня, я никогда не пойму, как можно проехать мимо матери на поезде, мимо двенадцатилетнего ожидания. И мать не поймет, не жди. Здесь предел моего понимания, нашего понимания, человеческого понимания. Я в этом обратное тебе. Я на себе поезд повезу, чтобы повидаться, хотя может быть также этого боюсь и также мало радуюсь. Не проси понимания от обратного. Обратнее нет. Моя мнимая резкость. И здесь уместно будет одно мое наблюдение. Все близкие мне, их было мало, оказывались бесконечно мягче меня. Даже Рильке мне написал «Ты права, но ты жестока». И это меня огорчало. Иной я быть не могла. Теперь, подводя итоги, вижу, моя мнимая жесткость была только форма, контур сути, Необходимая граница самозащиты от вашей мягкости, Рильке, Марсель Пруст и Пастернак. Ибо вы в последнюю минуту отводили руки и оставляли меня, давно выбывшую из семьи людей, один на один с моей человечностью. Между вами не человеками. Я была только человек. Я знаю, что ваш род выше. И мой... Черед, Борис, руку на сердце сказать, о не вы, это я пролетарий. О вашей мягкости. Вы ею откупаетесь, затыкаете этой ватой над строкой гигроскопической дыры варианты зевы глотки. Ран вами наносимых, выпиющую глотку ранам. «О, вы добры! Вы при встрече не можете первыми встать, не даже откашляться для начала прощальной фразы, чтобы не обидеть!» Над строкой человек не подумал, что. «Вы идете за папиросами и исчезаете навсегда. И оказываетесь в Москве, Волхонка 14, или еще дальше?» «Наша повесть кончена». Думаю и надеюсь, что мне никогда уже от тебя не будет больно. Те слезы. А ты думал, не хочу ехать? Были последние. Это были слезы очевидности. Очи видели невозможность и сами плакали. Теперь не бойся. После того, что ты сделал с отцом и матерью, Ты уже мне никогда ничего не сможешь сделать. Это нынче в письме проехал мимо. Был мой последний сокрушительный удар от тебя, ибо я сразу подумала, и вовсе не косвенный, а самый прямой. Ибо я сразу подумала, если так поступил Б.П. лирический поэт, то чего же мне ждать от Мура? Примечание Мур Георгий Фрон, сын Цветаевой. Конец примечания. Удара в лицо, хотя неизвестно. Что легче? Цветаева Пастернаку. Октябрь 1935 года. Цветаева Пастернак. Души начинают видеть. Письма 1922-1936 годов, страницы 558-561. Наша первая и последняя двухдневная встреча произошла в июне 1941 года на Большой Ордынке Ардовых, день первый, и в Мариной роще у Харджиева, день второй и последний. Примечание. Ардовы. Московская семья, главой которой был В.Е. Ардов. 1900-1976 годы. Писатель-сатирик, драматург, карикатурист, сценарист. В.Е. Ардов был дружен с рядом литераторов и деятелей российской культуры, которые подолгу жили в его квартире на Большой Ордынке. В их числе Бродской, Солженицын, Зощенко, Пастернак, Цветаева, Тарковский, Раневская и другие. Особенно близка с семьей Ардовых была Ахматова, которая останавливалась в их доме во время своих визитов в Москву в 1934-1966 годах. Н. И. Харджиев, 1903-1996 годы. Русский писатель. Историк новейшей литературы и искусства, текстолог, коллекционер, культовая фигура в истории русского авангарда. Конец примечания. Страшно подумать, как бы описала эти встречи сама Марина Цветаева, если бы она осталась жива, а я бы умерла 31 августа 1941 года. Все идет к концу. Марина стоя рассказывает, как Пастернак искал шубу для Зины и не знал ее размеры, и спросил у Марины и сказал, «У тебя нет ее прекрасной груди». Запись от января 1963 года. Записные книжки Анны Ахматовой. 1958-1966 годы, страница 278-я. «Когда меня посылали в Париж, и я был болен... Ах, это ведь было совсем-совсем не то, как я тогда об этом говорил. Причины были в воздухе и широчайшего порядка. Меня томило, что из меня делали. Помните? Меня угнетала утрата принадлежности себе и обижала необходимость существовать в виде раздутой и ни с не легенды». Теперь это прошло, и это такое счастье. Я так вздохнул, так выпрямился, и так себя опять узнал, когда попал в гонимое — это было от того, что в тогдашней тоске я чувствовал на себе дыхание смерти. Это трудно объяснить, но наблюдение, что даже и моя вами выношенная и такой вашей правдой и скромностью пропитанная жизнь стало без вины моей театром, даже и она, наблюдение это было убийственно. к родителям. 1 октября 1937 года. Мы знали из газет о папиной речи на Конгрессе, пребывании в Париже и Лондоне, прибытии в Ленинград, откуда вскоре пришло его письмо, написанное карандашом. После возвращения он бесконечно долго не появлялся. Пастернак Е.Б. Воспоминания. Существование ткань сквозная. Борис Пастернак. Переписка с Евгенией Пастернак. Страница 401. Я прибыл в Ленинград. Море я люблю и переношу превосходно в состоянии совершенной истерии от неспанья и вечной подсознательной боязни, что она меня делает житейски несостоятельным. Как только я попал в гостиницу, я по телефону вызвал к себе Олю, перед которой разрыдался так же позорно, как перед Жонечкой. Тетя Ася и Оля предложили мне пожить и отдохнуть у них неделю-другую. Я не только их предложение принял, но с радостью должен был установить, что в абсолютной тишине и темноте Олиной комнаты провел первую нормальную за три месяца ночь. Я радовался сну как неслыханности и готов был этими семью часами покоя гордиться. То же повторилось на другую ночь. Я с восхищением увидал, что то чего мне не могли дать снотворные русские, французские и английские яды, которыми я вынужден был отравлять ночь за ночью, больше месяца дорогой, дают мне тишина, холод, чистота и нравственная порядочность тети Аси и Оли». Б. Л. Пастернак родителям. 16 июля 1935 года. Все жены, и я в том числе, отправились на вокзал встречать поезд из Ленинграда. К моему ужасу Бориса Леонидовича среди приехавших не было. Руководитель делегации Щербаков отвел меня в сторону и сказал, что Борис Леонидович остался в Ленинграде, потому что ему кажется, что он психически заболел. С большой любезностью Щербаков помог достать мне билет в Ленинград и дал письмо в ленинградский внешторг с просьбой выдать все вещи, приобретенные Борисом Леонидовичем в Париже и задержанные на таможне. Щербаков рассказал, что Борис Леонидович купил там только дамские вещи. Это показалось подозрительным, и багаж не пропустили. Когда мы явились на таможню, нас ввели в комнату, где большой стол был завален действительно только женскими вещами, начиная от туфель и кончая маникюрным прибором. Пастернак З.Н. Воспоминания. Страницы 190-191. Боюсь всех московских перспектив. Домов отдыха, дач, волхонской квартиры. Ни на что это у меня не осталось ни капельки сил. Остановка моя у тети Аси случайность. Я приехал в Ленинград в состоянии острейшей истерии, то есть начинал плакать при каждом сказанном кому-нибудь слове. В этом состоянии я попал в тишину, чистоту и холод тети Асиной квартиры. И вдруг поверил, что могу тут отойти от пестрого мельканья красок, радио, лжи мошеннического и бесчеловечного по отношению ко мне раздувания моего значения, полуразвратной обстановки отелей, всегда напоминающих мне то о тебе, что стало моей травмой и несчастьем, и прочее, и прочее. Примечание. Обстановка отелей напоминала Пастернаку рассказ о ее первой любви кузену, воспроизведенной в «Докторе Живаго» в отношениях Ларисы Гишар с Комаровским. Конец примечания. И надо же, наконец, обрести тот душевный покой, которого я так колдовски и мучительно лишен третий месяц. Мечтал о разговоре с тобой, которого не сумею передать в письме. Но ты сюда не приезжай. Это слишком бы меня разволновало. Примечание. Зеэн Пастернак поехала к мужу в Ленинград, увезла его в Москву и поместила в дом отдыха в Болшеве. Конец примечания. Б. Л. Пастернак, З. Н. Пастернак, 12 июля 1935 года. «Мне он делал предложение трижды», — спокойно и неожиданно продолжала Анна Андреевна. «Но мне-то он нисколько не был нужен». «Нет, не здесь, а в Ленинграде» с особой настойчивостью, когда вернулся из-за границы после антифашистского съезда. Я тогда была замужем за Пуниным, но это Бориса нисколько не смущало. А с Мариной у него был роман за границей. Примечание. Трудно судить о том, насколько матримониальная сторона в данном случае соответствует действительности, и не была ли она несколько преувеличена Ахматовой точно так же, как явно преувеличенной выглядит оценка Пастернаковских отношений с Цветаевой. Роман. Флейшман. Борис Пастернак и литературное движение 1930-х годов, страница 355-я. Конец примечания. Запись от 8 октября 1960 года. Чуковская. Записки об Анне Ахматовой, том 2, страница 429 Тогда я был на восемнадцать лет моложе. Маяковский не был еще обожествлен. Со мной носились, посылали за границу. Не было чепухи и гадости, которую бы я не сказал или не написал, и которые бы не напечатали. У меня в действительности не было никакой болезни. А я был тогда непоправимо несчастен и погибал, как заколдованный злым духом в сказке.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 И погибал Пастернак Асмусу, 3 марта 1953 года.